Русская правда – кодекс капитала. Таковы главные черты правды, в которых можно видеть выражение господствувших житейских интересов, основных мотивов жизни старого киевского общества. Русская правда есть по преимуществу уложения капитале. Капитал служит предметом особенно напряженного внимания для законодателя. Самый труд – то есть личность человека, рассматривается как орудие капитала. Можно сказать, что капитал – это самая привилегированная особа в русской правде. Капиталом указываются важнейшие юридические отношения, которые формулирует закон. Последний строже наказывает за деяния, направленные против собственности, чем за нарушение личной безопасности. Капитал служит и средством возмездия за те или другие преступления и гражданские правонарушения. На нем основана самая система наказаний и взысканий. Само лицо рассматривается в правде не столько как член общества, сколько как владетель или производитель капитала. Лицо его не имеющее и производить немогущее теряет права свободного или полноправного человека. Жизнь женщины ограждается только половинной вирой. Капитал чрезвычайно дорог. При краткосрочном займе размер месячного роста не ограничивался законом. Годовой процент определен одной статьей правды в треть, на 2 3 то есть в 50 процентов. Только Владимир Мономах, став великим князем, ограничил продолжительность взимания годового роста в половину капитала. Такой рост можно было бы брать только два года. И после того кредитор мог искать на должнике только капитала, то есть долг становился далее беспроцентным. Кто брал такой рост на третий год, терял право искать и самого капитала. Впрочем, при долголетнем займе и Мономах допустил годовой рост в 40%. Но едва ли эти ограничительные постановления исполнялись. В упомянутых вопросах Кирика епископ дает наставление учить мирян брать лихву милосердно, полегче, на 5 кун, три или четыре куны. Если речь идет о годовом займе, то вскоре после Мономаха милосердным ростом считали 60 или 80 процентов, в полтора раза или вдвое больше узаконенного. Несколько позднее, в XIII веке, когда торговый город потерял свое преобладание в народно-хозяйственной жизни, духовные пастыри находили возможным требовать легкого роста по 3 куны на гривну или по 7 резан, то есть по 12 или по 14 процентов.